Индийская мифология. В середине II тысячелетия до нашей эры в долину Ганга пришли индоиранские племена арьев. Они принесли так называемую ведическую культуру. Их священными книгами были веды, что значит «знание». Веды содержат в себе повествование о богах, об устройстве вселенной, о сотворении мира. В ведической мифологии почитались главным образом космические боги и боги стихийных сил. В середине первого тысячелетия до нашей эры значительную власть в Индии приобретают жрецы брахманы. Начинается новый период развития индийской религии и мифологии, называемый индуистским. Большинство ведических богов перешли в индуистский пантеон, но значение и функции многих из них изменились. Главным божеством становится Брахма, создатель мира, подобные тысячи солнц. Со временем глава Брахма оттесняется на второй план, его заменяют два бога – Вишну и Шива. Поклонение Вишну и Шиве развелось в два религиозных течения – вишнуизм и шиваизм, существующих параллельно в рамках индуизма. В более позднее время Брахма, Вишну и Шива объединяются в триаду, называемую Тримурти, что значит «обладающий тремя обликами». Брахма – творец мира, Вишну – его хранитель, Шива – разрушитель. В своем единении они олицетворяют идею постоянного перетекания этих понятий одно в другое, что обеспечивает миру устойчивость и гармонию. Наряду с индуизмом в VI веке до нашей эры в Индии возникает новая религия – буддизм. Учение буддизма заимствовало тихо из ведической и индуистской мифологии, ряд сюжетов и персонажей, но боги в буддизме занимают второстепенное место. Будда – это не бог, а человек, смиривший свои страсти и достигший полного просветления духа. Зародившись как секта, буддизм со временем стал одной из трех мировых религий наряду с христианством и исламом. Махабхарата. Махабхарата – великий эпос индийского народа. Он сложился на основе устных сказаний и легенд. Его древнейшая часть относится к середине второго тысячелетия до нашей эры. Но эпос разрастался и видоизменялся вплоть до седьмого века нашей эры. Изначально ядро Махабхараты состояло из 25 тысяч стихотворных строк, а окончательная редакция со всеми добавлениями содержит себе более 200 тысяч. Это самое большое поэтическое произведение в мире. Автором Махабхараты считается легендарный мудрец Вьяса. В то же время он является одним из персонажей поэмы и приходится дедом-главным героем. Мать Вьясы вторым браком вышла замуж за царя Шанталу и родила ему двух сыновей, но оба царевича умерли бездетными, и царица, чтобы не пресекся род, повелела Вьясе вступить в брак с вдовами умерших. А двух жен у Вьясы родились два сына, старший тхиратраштра и младший Пандук. Тхритараштра стал царем, у него было много сыновей, которые носили родовое имя Кауравов. Панду из-за проклятия не мог иметь детей, но его жена чудесным образом зачала от пяти великих богов и родила пятерых сыновей, они носили имя Пандавов. Кауравов и Пандавов с малых лет разделила рознь и вражда и те и другие получили воспитание, подобающее воинам, искусно владели мечом и палицей, метко стреляли из лука. Однажды на воинских состязаниях пандавы победили всех своих соперников и в народе стали говорить о том, что старого царя Тхиратараштру пора сместить с престола и заменить кем-нибудь из молодых пандавов. Такие речи дошли до царского дворца, старший из кауравов, Дуретхана решил погубить пандавов. А надо б насказать, Дуретхана родился по воле бога разрушения Шивы и был земным воплощением ужасного Кали, демона зла. Пандавы собрались в город Варановату на праздник Шивы. Коварный Дуретхана послал вперед своего слугу и приказал ему построить в Варановате для пандавов красивый дом и сухого бамбука, и смолистых деревьев. А когда пандавы поселятся в доме, поджечь его, чтобы все они погибли в огне. Но старший из пандавов Юдхиштхира, едва войдя в новый дом, заподозрил неладное. Братья решили вырыть подземный ход, чтобы спастись в случае опасности. Праздник Шивы продолжался целый год. Однажды в доме пандавов собралось много гостей, и как раз в этот день слуга Кауравов устроил поджог. Братья спаслись подземным ходом, а их гости погибли. Среди погибших было пятеро юношей, и кауравы приняли их останки за останки ненавистных пандавов. Пандавы вместе со своей старой матерью Кунти поселились в лесу. Они отбивались, оделись в звериные шкуры и стали жить, охотясь на диких зверей. Однажды пандавы узнали, что один из соседних царей хочет выдать замуж свою дочь Драупади и устраивает состязание в стрельбе из лука. Тот, кто поразит цель пятью стрелами подряд, получит руку прекрасной царевны. Братья отправились в город Капилью, где проходило состязание. Там уже собрались искуснейшие лучники из разных царств. Были среди них и кауравы. Победителем состязания стал третий из братьев-пандавов, Арджуна. Никому не понравилось, что одетый в шкуру отшельник одержал победу над царями-царевичами. Арджуну попытались прогнать из города, но братья встали на его защиту и обратили противников в бегство. Затем пандавы явились в царский дворец. Царь, отец прекрасный Драупади, заметив, как благородная их осанка и величавый поступь сказал, «Я вижу, что вы царского рода, кто вы?» И пандавы назвали ему себя. Так стало известно, что братья не погибли в огне. Пандавы вместе с прекрасной Драупади отправились в лес к своей матери. Когда они переступили порог хижины, один из братьев решил пошутить и сказал матери, как говорили они обычно, вернувшись с охоты, «Мы пришли с богатой добычей». Мать была в это время в другой половине дома и крикнула из-за перегородки «Разделите добычу между собой, чтобы никого не обидеть». Таким образом, она невольно приказала пятерым сыновьям взять в жены одну женщину групповой брак – одна из древнейших форм семьи во времена создания Махабхараты. Был уже пережитком и вызывал осуждение. Таким образом, братья-пандавы оказались перед нравственным выбором – совершить грех, ослушавшись приказания матери, или всем пятерым жениться на Драупаде, что тоже было бы грехом. Автор поэмы помог им сделать выбор, включив повествование вставной рассказ некогда жила одна благочестивая женщина по имени Налаяни, и у нее был муж-мудрец Мудгалья. Чтобы испытать жену, он превратился в безобразного и злобного старика, но Налаяни не обращала внимания на его уродство и терпеливо сносила его тяжелый нрав. Когда срок испытания истек, Мудгалия пообещал жене в награду за долготерпение исполнить любое желание. Налаяния, хотя и была добродетельной, любила разнообразие. Она попросила, чтобы муж отныне принимал поочередное обличие пятерых красивых мужчин. Ее желание исполнилось, и она долгие годы жила со своим мужем счастливо. Но со временем Мудгалия, проникся мыслью о чете земных удовольствий, покинул жену и удалился в пустыню, чтобы в уединении совершенствовать свой дух. Оставшись одна, Налаяния впала в отчаяние. Громко, стеная, призывала она мужа. Ее не достигли неба, и боги пообещали, что в следующей жизни у нее будет пятеро мужей одновременно. Много веков спустя Налаяния родилась в облике царевны Драупади. Таким образом, братья Пандавы смогли жениться на Драупаде, не совершая греха, а, напротив, исполняя волю богов. Узнав, что Пандавы не погибли, отец Кауравов, старый царь Тхиратраштра, решил прекратить старую вражду между сыновьями и племянниками и отдал Пандавам в законное владение половину царства. Пандавы, Отправились в отведенные им земли и, вырубив дремучий лес, построили свою столицу, большой и красивый город Индропрастру. Затем они завоевали соседние мелкие государства, расширив те самым свои владения и захватив много богатств. Однажды Пандавов навестил их заклятый враг, старший из братьев Кауравов, царевич Дуретхана, Зависть обуяла его, когда он увидел, что пандавы живут счастливо, свободно и обладают несметными богатствами. Он решил отнять у них все, что они имеют, но не силой, а хитростью. Через некоторое время Дуретхана пригласил пандавов к себе и предложил старшему из них Ютхиштхире сыграть в кости.